Глава 61. Моя милая Мадлена. Взял с собой шерстяное одеяло, чтобы не отморозить зад. Никакая погода не заставит меня сидеть в четырех стенах. А так хоть какое-то развлечение. И покупателя не пропущу. Сегодня холодно и ясно. Приятная декабрьская погодка. Снега все нет. В нашем детстве выпадал каждую зиму и немало. Сейчас все не по-людски. Моя скамейка на солнце. Дремлю, закутавшись в куртку и подперев подбородок тростью. Рукам тепло. Одна из сиделок связала мне варежки. Поскольку я делаю, что моя левая нога захочет, как они говорят, им приходится крутиться, чтобы я не замерз. Я слышу, как к дому Мадлены подъехали две машины. Одна риэлтора, вторая маленькая. Надо же. Мэрия заломила за дом такую цену, что без денег не сунешься. А те, кто при деньгах, ездят на больших машинах. Вылезает девчушка. Из толстого пуховика торчат две спицы в огромных ботинках. Синяя шапка с каким-то красным пятном. Я нацепил на нас свои окуляры, но все равно далековато, чтобы разглядеть детали. Вот они бродят по дому, точнее, потому что от него осталось». Парню все труднее закрывать входную дверь. Ее перекосило от холода. Я не спускаю с них глаз, чтобы ничего не пропустить, хотя меня начинает пробирать дрожь. Жирка на мне осталось немного. Аппетит во время еды уже не приходит, так что и ем я меньше. Орут на меня, что я не доедаю, но что поделаешь, не лезет значит, не лезет. Ну, риэлтор уезжает, а девчушка остается я вижу, как она обходит дом, меряет шагами участок, поднимается к лесу, пробирается вокруг заросшего пруда, снимает что-то на телефон, раздвигает ветки, ходит туда-обратно, возвращается. Сев в машину, она не сразу трогается. Пристально смотрит на дом, потом поворачивает голову в мою сторону. Я машу ей тростью. Она машет мне в ответ. «Уезжает. А я остаюсь. Думаю о Мадлене. Она была примерно в таком возрасте, когда умерла. Моя милая Мадлена».